Однако тот, вместо того, чтобы атаковать его, пробежался по стене и прыгнул на гром шога. Рваная морда поднял топор, готовясь столкнуться с врагом, но в этот миг рявкнул рявкнула аркебуза скалогрыза, оглушив всех вокруг, разом наполнив галерею дымом и запахом пороха. Заряд встретил тварь, бывшую прежде бродячим музыкантом, в полете, отбросил ее назад, впечатав стену. Существо тяжело обрушилось на пол но сразу же начало подниматься, несмотря на зияющую в груди дыру. Громшок подскочил к ней, и одним ударом рассек черное щупальце. Обрубок судорожно вздрогнул, резко втянулся в темноту. В тот же миг тело Джонсона обмякло, завалилось с на Наргроху подобное в голову не пришло. Прижав щитом девушку к стене, Он яростно кромсал ее тесаком, уже не обращая внимания на то, что творилось вокруг. Метнулись из мрака новые руки, опутали его, пронзая спину и живот, разрывая внутренности. Другие схватили Докстага, подняли его к потолку, смяли, с размаху ударили об пол. То, что осталось от Майры, стремительно поползло по стене вверх, к фонарям, оставляя на камнях кровавые полосы. Скалогрызь спешно перезаряжал аркебузу, беспрерывно богохульствуя сквозь зубы. Громшок замер посреди коридора, выставив перед собой топор. Вольфганг стоял рядом, не имея ни малейшего понятия, что нужно делать. Скипетр в его руках вряд ли годился в качестве оружия против неизвестно как очутившегося здесь монстра, а исцелять было уже некого. Чудовище не давало жертвам шансов, а разило наверняка. Майра... Нелепым уродливым пауком Карабкалось от одного фонаря к другому Давя хрупкие стеклянные футляры Убивая свет Пришла пора принимать решение Назад! Крикнул рыцарь На лестницу! Там ему нас не достать! Громшок обернулся Мотнул головой уходить ему А сам, испустив низкий утробный рев Поднял топор и бросился во тьму Стой! рявкнул Вольганг Но орк уже канул во мрак. Рыцарь поднял с полоси секиру Джонаса, рванулся следом. Гном что-то орал позади, а он не мог разобрать слов. Перепрыгнул через еще бьющегося вагоне агонии наргроха, чуть не споткнулся о его ощетинившейся клыками щит. Вспышка молнии. Гром шок на фоне черноты, занимающий теперь весь коридор. Больше ни ног, ни головы брата Логвина. Демон окончательно избавился от маски Лишь руки, щупальца, пасти Тьма Что-то тяжелое врезалось в плечо, отбросил к стене Это Майра придавила его к полу, вцепившись ногтями в шею Зубы класснули возле глаз Изрубленное, изувеченное лицо слишком близко Тошнотворный запах бьет в ноздри Вольфганг ударил ее ногой Сбросил себя, начал подниматься Она тоже вставала Быстрее, чем он Расчлененное тело Его части двигаются отдельно друг от друга Словно фрагменты раздавленной марионетки Отчаянным рывком он опередил ее Опустил Секиру на черное щупальце монстра Присосавшееся к ее голове Майра повалилась на камне От недавней красоты не осталось и следа Но скорбеть о ней он будет потом если переживет этот кошмар. Раскат грома, вспышка молнии. Краем глаза Вольфганг успевает поймать образ. Чудовищный водоворот когтистых конечностей, жадно разявленных ртов, каменный топор, зеленокожее тело высоко над полом. Протяжный хриплый рык. Тьма. Секиры наперевес. Он поворачивается туда, лицом к ночи, к небытию, к безумию. Сюда, мразь! Крик рвется изнутри, мимо воли, мимо рассудка. Чистая, бурлящая ненависть зовет на бой саму смерть. Сюда! Ко мне! Вспышка молнии. Коридор пуст. Голые каменные стены, разбитый фонари, порванный гобелен, полоса слизи на полу. Больше нет демона. Тишина оглушительно вибрирует в ушах. Он бежит вперед, стараясь не поскользнуться. За спиной ритмично поскрипывает на гаступы скалогрыза. Едва не наступает на каменный топор, древко сломано посередине.